Песнь тринадцатая Два хоровода святых продолжают двигаться, а Данте предлагает читателю для того, чтобы понять всю красоту видимого им, представить себе движение небесных звезд первой величины, а также звезд большой и малый медведец, сгруппированных в два венца и совершающих свое вращение. Наконец священный хоровод останавливается и, обращаясь к Данте, вновь начинает свою речь святой Фома Аквинский, разъясняя ему возникшее в нем сомнение относительно Соломона. Он сперва говорит о том, что все сущее в мире получает в свою жизнь и свет мудрости от самого Господа Бога, причем каждая сфера передает этот свет ближайший, следующей за ней. Затем этот свет не сходит ниже и дает жизнь людям и всему, что лишь временно в мире. Все в мире совершается лишь по воле бога, что касается соломона, то он стал мудрейшим по воле бога, даровавшим ему разум за то, что тот выразил желание пользоваться им для управления и суда над народом, а не для изыскания и изучения отвлеченных идей и понятий. Затем святой Фома дает поэту совет осторожно относиться к исканию истины, не подчиняясь влиянию страсти, и приводит в пример обратного нескольких лжеучителей. Данте заключает песнь размышлением об отношении к другим людям толпы, судящей о них лишь по внешним проявлениям. Желающий понять все то, что мне предстало, пускай вообразит, и образ сохранит он в памяти своей, как надпись ту гранит, которую рука людская начертала. Пускай представит он себе пятнадцать звезд, струящих яркий свет, но из различных мест. Пускай представит он и небо без границы, где есть для солнечной блестящей колесницы Достаточный простор. Она, не заходя в нем, обращается, за ночью день ведя. Пускай представит рог той оси продолжения, вокруг которой там обычное движение совершает первый круг. Пускай же, наконец, вообразит себе, что звезд соединения образовало тот сияющий венец, каким в последний час венчалась дочь Миноса, и оба круга тех, которые горят гирлянду и двойной, вращаясь как колеса. О том, как двигался двойной блестящий ряд небесных светочей, понятие составит тот отдаленное, кто это все представит. Их вид превосходил настолько ж красотой земные зрелища, насколько быстротой киану быструю, Движение сфер небесных. Ни бахус, ни пиан в созвучиях чудесных там воспевалися, Но троица одна единосущная, Сияние она природы божеской с природою земною. Остановился тут священный хоровод, Готовясь сызнова заговорить со мною. От радости одной был этот переход — к не меньшей радости, и в их единогласном собранье тот же дух, который передал о подвигах святых и житии прекрасном, того, кто бедняком во имя Бога стал, опять заговорил. Пусть в житницу пшеница отчасти свезена, последняя частица еще не смолота, исполненный забот, с любовью я готов докончить умолот. Ты думаешь, та грудь, откуда было взято ребро, которое сгубило мир когда-то, и та другая грудь, пронзенная копьем, чья кровь священная, изран струясь ручьем, все преступления людей перетянула на божьих весах? Ты думаешь, вдохнула в них сила высшая столь несравненный свет, что равного ему во всей природе нет? И без сомнения дивишься ты немало суждению моему о светоче святом из круга пятого, о праведнике том, кому премудростью великой не бывало на свете равного. Но выслушай сначала суждения мои. Тобой повторены, и словно в круге центра они заключены в великой истине. Все то, что во вселенной, есть тленного. и все, что сущностью нетленной одарено век, есть отблеск мысли той, рожденной Господом в любви его святой. И этот яркий свет от Господа идущий, сливающийся с ним и в триединстве сущий, все девять высших сфер живит собой он, и словно зеркалом он всеми отражен». Оттуда ниже он не сходит постепенно, давая жизнь тому, что временно и бренно. Такие существа, я разумею, тут, которым жизнь дает небесное движение, и бытие не все из семени берут. Различно вещество и их происхождение. Согласно этому, слабее и сильней божественная мысль сияет в них своей печатью дивную. Наклонности не схожи бывают у людей, Дурной или вкусный плод порою дерево дает одно и то же, Чему причиною различие пород. Когда бы материя везде располагалась в порядке правильном, Небес же благодать со всею силою своей проявлялась, Ясней виднелась бы и Божия печать. Но у природы есть особый недостаток. Она ослабленный дает нам отпечаток. Художник, пишущий картины мастерски, подвержен иногда дрожанию руки. Когда же луч любви божественный и жгучий не сходит с высоты во всей красе могучей со всею силою, творения его все совершенными бывают без изъятия. Так землю создало в начале божество, так совершилосье Мариино зачатие, и совершеннейших, чем те два существа, в природе не было. Ты рассуждаешь здраво, но ты спросить меня зато имеешь право. Но как же тот, о ком ты речь повел, всех в мире мудростью великой превзошел? И размысли, кто он был? И что, когда Всевышний сказал ему «проси», без гордости излишней он и спросил себе? Он в мире был царем и мудрости просил пред Божьим алтарем, дабы царить в стране и править в ней достойно. Количество миров, вращающихся стройно, он не стремился знать. А также, межпланет есть первый двигатель божественный или нет? Не подражая тем, кто знания невольник, не добивался он, возможно ли треугольник, из полукружия составить без угла. Необходимое в союзе со случайным, необходимое рождает ли, была полна душа его стремлением чрезвычайным к той мудрости царей, которую стрела вниманием моего указывает метка. Когда я говорил, он в мире всех мудрей, то это значило мудрейший из царей. Великого царя мы видим очень редко. Приняв подобное различие, твое суждение с моим согласовать возможно по поводу того, кто дал нам быть бытие, а также и того, кто возлюбил неложно. Иди на поиски за правдой осторожно, и на ногах твоих, да будут как свинец в пути слова мои. Тот из глупцов глупец, кто без различия малейшего бесспорно все отрицать готов или утверждать упорно. Вот почему должно всегда в ошибку впасть суждения пошлые, и ум идет покорно путем, какой ему указывает страсть. Тот, кто умением искать не обладает, за истиной стремясь напрасно покидает родные берега, тому примером Брис, а также Парменит философ и Мелис. Так заблуждались и упорно и нелепо Сабели и Сарием, и все безумцы те, которые мечам подобно закаленным, пронзали Божие Писание в слепоте и отражали все прямое. искривленно. Никто не должен быть в суждениях слишком смел, как те, что ценят хлеб, который не поспел. Я видел мертвым куст в жестокие морозы. Весной же на нем вновь распустились розы. Я видел, как корабль, избегший бури скал, в виду гавани ненадежный погибал. Пусть Берта и Мартин, он, будучи свидетель, что кражу совершить намеревался взор, она, как приходил с дарами благодетель, пусть не спешат они изречь свой приговор и не торопятся судить неосторожно. Подняться одному и пасть другому можно.